Глава 76. Я убедила себя, что надо слушаться протыкателя и никому не говорить о затеянной им игре. Но, по правде сказать, даже обрадовалась, что появился предлог не привлекать Скотланд-Ярд. Отчасти потому, что предпочитала работать в одиночку. Правда, была и другая причина. Я хотела доказать, будто могу справиться своими силами. Хотела доказать, что чего-то стою. Меня уже тошнило от комментариев инспектора Фингерлинга, то и дело отпускавшего шпильки в мой адрес. Рабочие отношения у нас совершенно не складывались. Найджел Фингерлинг всегда подходил ближе, чем следовало, и бесстыдно пялился мне на грудь. Я терпеть не могла этого парня, хотя причина, возможно, крылась во мне. Джеку я описала его как жена ненавистника, который больше всего на свете обожает меня унижать. «Только я и сама хороша», — высмеяла инспектора публично, на глазах у людей, с которыми он работает. А когда тот попытался наладить отношения, ответила категоричным отказом. Да, в тот вечер я встречалась с вульфи Но можно было отложить наш ужин на час-другой, ничего страшного не случилось бы. Зато мы с Фингерлингом сумели бы обсудить дела в спокойной обстановке. Однако мне не хотелось прогибаться, угождать ему. Мне было на него плевать. Я и не думала хоть как-то исправлять ситуацию. Проще и веселее было отправиться на ужин с Джеком и весь вечер жаловаться ему на начальника гада. Потому что, несмотря на все годы тренировок, я по-прежнему оставалась тупой неудачницей. Девчонкой, которая вечно тараторила и несла всякую чушь. Подростком, который с большей охотой читал труды суфийских мистиков, чем глянцевые журналы. Ребенком, которому не с кем было играть, на который делал вид, будто ему без разницы. Я закончила школу-пансион больше 15 лет назад. Однако ничуть не изменилось с того дня, когда приехала на похороны отца в своем необъятном свитере, у которого ужасно кололся воротник. наполовину персидская еврейка, наполовину английская протестантка. Заучка, совершенно не понимавшая людей. хоть и мастерски разбирающиеся в человеческом поведении. С самого крушения поезда я чувствовала, что у меня есть цель, что мне дали второй шанс, возможность сделать нечто хорошее. Поэтому я выхаживала раненых, взялась исполнить предсмертную волю Терезы Линч, сбилась с ног, пытаясь спасти город от обезумевшего маньяка, возомнившего себя архангелом. За этими делами я пряталась от отчаяния, которая с каждым днём затягивала меня в чёрную бездну. Пусть по утрам я по-прежнему тянулась к Дункану в постели, но теперь мне было ради чего вставать, ради чего одеваться, выходить на улицу и общаться с людьми. Было ради чего жить. Впервые за всё время я шагала по улице с гордо поднятой головой. Больше не чувствовала, как смыкаются стены, и из груди пропадает последний воздух. Пусть звучит банально, но, спасая других, я прежде всего спасала себя. А теперь, из-за моего высокомерия и гордости, из-за неумения общаться с людьми, погиб человек. Как мне жить дальше, зная за собой такую вину? Я только сейчас осознала, что, собственно, натворила. И мир снова стал рушиться. Кровь в жилах заледенела, невидимая рука сдавила горло. Небо за окном такси потемнело, птицы смолкли. Подняв глаза, я заметила в зеркале на лобовом стекле свое отражение. Видок у меня, надо сказать, тот еще. Лицо посерело от усталости, щеки запали. Зрелище мне ужасно не понравилось. Уймись, Маккензи, хватит распускать сопли. Иди разгребай завалы, которые наворотила, и поживее. Я вытащила из сумки дохлый мобильник. батарею и сим-карту. Сняла с телефона крышку. От нетерпения дрожали руки. Батарею удалось вставить легко, а вот симка выскользнула из пальцев и провалилась под ноги. «Да чтоб тебе хрен пробормотала я, нащупывая на коврике крохотный кусочек пластика. «Эй, вы там как, в порядке?» — оглянулся водитель. «Лучше всех». Отмахнулась я, вставляя симку в телефон закрывая крышку и нажимая кнопку включения. Потом открыла список контактов, нервно придумывая, с чего бы начать. Трубку сняли после первого жигутка. «Фингерлинг, это Маккензи, есть разговор».